Глава восьмая. «Здравствуй, Злата!» — раздался через мгновение чужой хрипловатый голос вожака снежных волков, от которого по спине пробежали мурашки. «Здравствуй, Ильгар!» «Как ты? Устроилась? Нужно ли что-то?» Его взгляд одобрительно скользнул по моему новому платью, видневшемуся из-под плаща и по пушистым варежкам. «Спасибо, всё хорошо!» Ответила я, чувствуя, как глупо звучат эти простые слова, когда внутри полыхает пожар. Я отчаянно пыталась найти тему для разговора, чтобы провести с ним еще несколько минут, и не могла. А он, наверняка занятый делами, сейчас развернется и уйдет. «Прогуляемся по ярмарке?» Неожиданно предложил Эльгар, протягивая мне ладонь. «Так, полагаю, ты, кроме одежной и обувной лавок, нигде еще и побывать не успела?» «Верно», — улыбнулась я, вкладывая свою руку в его. От прикосновения по телу как-то мгновенно разлилось тепло, и я почувствовала себя неимоверно защищенной. Если бы не знала, что Эльгар оборотень и магией обладать не может, как и любой из них, о чем мне сообщила Дариса, снова бы подумала, что он меня околдовал. Ведь только рядом с ним настолько все в моем мире менялось. «У тебя в стае очень дружелюбные волчицы. Нашлась, наконец, я, едва мы шагнули в шумные ярмарочные ряды. Дай угадаю». «Не утерпели, и тебя всей толпой в одной из лавок поймали и вовсю любопытничали». Хмыкнул элигар, и в уголках его глаз заплясали смешинки, делая лицо совсем беззаботным. «Таким этого мужчину я еще не знала». «Есть такое», — улыбнулась в ответ. «Но я очень признательна им за помощь. Знаешь, у меня в зеленом Залесье никогда не было подруг, как-то не сложилось». Я сама удивилась этой внезапной откровенности, которую уже было не вернуть. И сегодня я испытала абсолютно незнакомые, да нельзя радостные эмоции. Закончила почти шепотом. Мы медленно шли между прилавками. Я чувствовала, как Эльгар внимательно слушает, хотя никак не комментирует мои слова. «А у тебя в стае есть друзья?» «Да». «Здесь мне повезло больше, чем тебе. Хотя, учитывая любопытство волчиц, кто-то скоро тоже обзаведется, если не подругами, так хорошими приятельницами». Он хмыкнул, вдруг остановился и к чему-то принюхался. «Ты проголодалась?» — поинтересовался внезапно. «Немного», — созналась я. Мы пошли вперед, и Эльгар купил два горячих, дымящихся пирога с мясом и кувшин душистого сбитня. Мы устроились под широким навесом за небольшим столиком на деревянной лавке, укрытой мягкой шкурой. Я откусила кусочек пирога, и теплый сок чуть не капнул на подбородок. «Осторожнее», — тихо сказал эльгар. И прежде чем я успела сообразить, он протянул руку и большим пальцем нежно стряхнул кружку с моих губ. Я замерла, не в силах пошевелиться, глядя на него широко раскрытыми глазами. Что это было? Забота? Случайность? Игра инстинктов? Сердце колотилось уже где-то в горле, а мысли путались. Где-то сбоку раздалось покашливание, и мы с Эльгаром вынырнули в реальность. Он обернулся к двум мужчинам, что стояли неподалеку, и я тихонько выдохнула. Оказывается, все это время я даже не дышала. «Злата, я отойду на несколько минут, требуется моя помощь», сказал Эльгар, снова поворачиваясь ко мне. «Да, конечно. Может быть, я за это время хоть как-то успокою свое ненормально колотящееся сердце». Эльгар поднялся, подошел к своим сородичам, кивнув им и, похоже, давая разрешение говорить. А я сделала глоток сбитня и неожиданно поймала на себе несколько мужских взглядов. Вроде бы в них не скользило ничего такого плохого и не чувствовалось какой-то заинтересованности мной как девушкой. Но я вдруг ощутила себя неуютно. От волков, что собрались здесь, тянуло к какой-то особой опасностью. Даже захотелось посильнее закутаться в плащ, чтобы спрятаться от этого холодка по спине. Я невольно поежилась, занервничала. Глянула в сторону Эльгара, словно искала в нем защиту, но он и мужчины все еще что-то увлеченно обсуждали. Тем временем моя непонятная тревога росла, а кончики пальцев стало странно покалывать. Это еще что за новая напасть? Я так разволновалась, что случайно обронила со стола салфетку. А когда наклонилась, чтобы ее поднять, и коснулась пальцами земли, из-под ладони хлынул свет. тотчас растапливая снег и пробуждая зеленую траву. Я ахнула, вскочила, как ошпаренная, отшатнулась от стола. Эльгар моментально оказался рядом и поймал меня за локоть. «Что случилось?» — поинтересовался невозмутимо. Молча кивком показала на зеленую поросль, не в силах вымолвить ни слова. Эльгар с мгновения просто смотрел на выросшую траву, а после перевел взгляд на паникующую меня. Приобнял успокаивающе, погладил, как тогда в храме, ладонью по спине. «Почему испугалась? Твоя сила снова начала давать знать о себе, Злата!» произнес хриплым голосом, в котором слышались непонятные мне эмоции. Только его слова никак не убрали мою тревогу. Этот всплеск случился без моей на то воли. Что же теперь с этим делать? как справиться со своим даром. Мои метания на несколько секунд прервала набежавшая шумная малышня, которая носом тянула воздух, а вскоре оказалась возле клочка земли зеленью. «Эльгар, ты знаешь что там о магии? О принципах ее действия, потоках и возможностях ей управлять?» оторвала я взгляд от радующихся моему волшебству детей. В отличие от них, я даже боялась представить, чем может обернуться неконтролируемый дар. И это была та проблема, которую необходимо решить в первую очередь. Я развернулась в руках Эльгара, оказавшись к нему так близко, что почувствовала его дыхание. Сглотнула, немного отстранилась, все еще оставаясь в его почти что объятиях. Отступить дальше я просто не могла. по ощущениям, сразу же будто теряла опору. Но эту странность я оставила на потом, сейчас необходимо разобраться со своей же силой. Я никогда с магией не сталкивалась, созналась честно, пытаясь изо всех сил сосредоточиться только на этом, а не на его горячих руках и сверкающих сейчас немыслимой синевы глазах. Для меня даже амулеты от насекомых и грызунов в доме тетушки Дарисы – диковинка. Эльгар немного задумался, посмотрел куда-то вдаль, прежде чем тихо ответить. Я изучал архивы и библиотеки, пытаясь найти хоть что-то, что поможет снять наше проклятие. И точно не нашел, раз отправился за помощью к Великой Белой Волчице. Информация о магии почти вся закрытая, доступной лишь крупицы знаний. Все еще хуже, чем я думала. Я снова запаниковала, и Эльгар, будто почувствовал мое состояние, вновь медленно погладил меня по спине. Действовало это его движение почти безотказно, усмиряя каким-то немыслимым и непонятным образом мою тревогу, пусть и на время. Но не может же он вечность стоять вот так со мной? Завтра захвачу для тебя свои записи, Злата. Мне бы их прямо сейчас, — выпалила я и прикусила губу. зеленая трава под ногами совсем не радовала как и то что к этому клочку земли стали подтягиваться не только дети но и взрослые почему прямо сейчас удивился он потому что я не знаю как это убрать убито прошептала кивая на проснувшуюся моими стараниями посреди зимы зелень не может джон не понимать насколько это опасно «Сомневаюсь, что тут мои записи тебе помогут», — заметил Эльгар, и его рука вновь скользнула по моей спине. «Сила, как я понял, всегда достаточно индивидуальна в своем проявлении. То есть сейчас выбора просто нет. Придется все оставить как есть. Но это не выход. Я нервно прикусила губу, чувствуя, как разбегаются мысли. Успокоиться бы». Тогда и решение придет. Так всегда мой отец советовал. Но как это сделать, если волков собиралось все больше и больше, и от их взглядов я ощущала себя совсем неловко? Ильгар, кажется, без слов понял мои чувства, молча подхватил наши пироги и кружки со сбитнем и, взяв меня за руку, уверенно повел через толпу, прикрывая собой от любопытных волков. Я чувствовала его надежное плечо рядом, и моя паника понемногу отступала, сменяясь непривычным чувством защищенности. Внутри росла уверенность, что я совсем разберусь и справлюсь. И торопиться, чтобы не сделать еще хуже, ни в коем случае нельзя. Но как же это сложно и страшно. Ильгар выпустил мою ладонь, только когда мы оказались на заснеженной улочке, ведущей от площади. Стряхнул снег с удачно подвернувшейся скамейки и пристроил на ней нашу еду. Пироги уже успели остыть, сбитень был лишь немного теплым, но это не остановило нас, и мы все съели и выпили. Я уже собралась поблагодарить Эльгара за его заботу и понимание, как в нас прилетел снежок, угодив ему прямо в плечо. «Ой, волчок, мы случайно! Я вообще в Митьку целился!» Завопил виноватый волчонок, выглядывая из-за сугроба. «Простите!» Эльгар сощурился, грозно сверкнул на мальчишку волчьими глазами, в которых таился смех, и мальчуган тут же спрятался. Но, сдается, ни капли не испугался своего вожака. А я, не думая, поднялась на цыпочки и стала стряхивать снег с плеча Эльгара. И вдруг поймала себя на том, что делаю это с той же нежностью, с какой он стряхивал крошку с моих губ. От этого воспоминания, а еще больше от сна, где я видела эти плечи обнаженными, я чуть не застонала. «Если не устала, могу показать тебе поселок», — предложил Эльгар, явно пытаясь разрядить неловкость, которая мгновенно возникла между нами. «С удовольствием». тут же согласилась я. На заснеженных улицах было тихо, почти не встречалось волков. Все еще, похоже, гуляли на ярмарке. День выдался морозным и ясным, солнце слепило глаза, холодный воздух то и дело кусал щеки. Но внутри у меня было тепло, словно эльгар согревал одним своим присутствием, и недавние страхи отступили, давая передышку. Мы шли не спеша, и неловкость постепенно ушла. Эльгар показал мне кузницу, где слышался ритмичный звон молотов, мельницу на реке, скованной льдом, и даже маленькую школу, где учились дети. За это время нас еще дважды находили уже знакомые мне волчки, уточняя у Эльгара какие-то моменты, и он общался с ними, пока я рассматривала окрестности. В какой-то момент испытала чувство вины из-за того, что явно отвлекаю мужчину от дел. Но, с другой стороны, он же сам предложил мне эту прогулку по каким-то своим причинам. Отказаться? Да ни за что на свете! Я спрашивала его о жизни стаи, а он о моей, о книгах, которые я любила, о том, как растила с мамой в саду яблони, как обожаю лес. При этом Эльгар был тактичен и ни разу не поинтересовался, как я оказалась в чаще и что привело меня к снежным волкам, и за это я была ему безмерно благодарна. Не готова я пока к такому разговору. Еще не отболело предательство сестер, слишком свежи эти раны. «Замерзла совсем?» – спросил он, когда мы обогнули очередной дом. «Вовсе нет». Ответила я, искренне наслаждаясь тем, что Эльгар рядом, и не обращая внимания на холод. Мне так не хотелось заканчивать эту удивительную прогулку, ведь в любой момент все может стремительно в жизни поменяться. Я уже знала, как это бывает, и теперь ценила счастливые минуты еще больше. А ведь нос красный. Эльгар вдруг ласково щелкнул меня по кончику носа, отчего у меня перехватило дыхание. «Да и есть наверняка хочешь. Мы же даже не обедали». Тут мой живот предательски заурчал, выдавая меня с головой. Я смущенно хмыкнула. Настолько была увлечена беседой, что не заметила, как проголодалась. «Тут недалеко-то верно», — сказал Эльгар. «Составишь мне компанию?» Спрашивал он как-то мягко и осторожно, будто опасался, что я откажусь, но, дождавшись моего согласия, едва заметно улыбнулся и вновь протянул мне руку. Я, конечно, вложила свою ладонь в его, старательно пряча счастливую улыбку. Она не сходила с моего лица, пока мы шли до нужного места, и я то и дело смущенно прятала ее, уткнувшись носом в толстый вязаный шарф. В таверне было немало народа, но у Эльгара здесь был свой столик недалеко от пылающего очага. Он помог мне снять плащ, и я случайно оказалась в его руках, окруженная его запахом. Снега, хвои и чего-то неуловимого, чисто мужского. Я невольно вдохнула глубже, и его глаза вспыхнули яркой синевой. Эльгар замер. и между нами будто пробежала едва уловимая искра. Почудится же. Мы заказали тушеное мясо, пироги с дикими ягодами и ароматный травяной чай. Во время ужина, когда Эльгар то пододвигал ко мне блюда с хлебом поближе, то подливал горячего напитка. Наши пальцы то и дело соприкасались. В первый раз я отдернула руку, будто обожглась, но потом привыкла к этим вроде бы случайным касаниям, наслаждаясь ими. Еще бы и на любопытные взгляды волков, что находились в таверне, перестать обращать внимание. Но от этого вскоре легко отвлек Эльгар, рассказывая о своей первой охоте волчьем облике вместе со стаей. Его голос завораживал. И передо мной, как наяву, вставал и заснеженный лес, и глубокий овраг, и надвигающаяся звездная ночь, и бегущие волки, практически сливающиеся со снегом в поиске добычи. Звучало одновременно и жутко, и интересно. В чем я и созналась вожаку. Эльгар посмотрел на меня, тихонько рассмеялся, и я ответила тем же. Не лучшую историю выбрал для разговора. «Что ты?» Мне было любопытно услышать, особенно что-то о тебе, выдохнула я. О себе Эльгары рассказывал сегодня не слишком много, в основном расспрашивал меня. Он замер, уставился в мои глаза, словно пытался в них что-то прочесть. Но очарование момента разрушила девушка подавальщица что подошла забрать у нас пустую грязную посуду. «Ужин собрать, Эльгар? Захватишь с собой?» Поинтересовалась она, старательно делая вид, что не замечает моих горящих щек. «Да, Алисия, спасибо». Пока мы ждали, допивая чай, практически не разговаривали, но то и дело смотрели друг на друга. И возникшее недавно ощущение, будто я всю жизнь знаю этого мужчину, что он бесконечно мой, только усиливалось. «Вот как такое может быть?» Когда мы с Эльгаром вышли наружу, уже темнело, а я и не заметила, как пролетели эти четыре часа вместе. Без лишних слов он решительно отправился провожать меня до дома тетушки Дарисы. «Зайду за тобой завтра утром. Покажу пещеру с ледяным проклятием», — тихо сказал он, останавливаясь у калитки. «Хорошо», — ответила я, чувствуя, как в тревоге сжимается сердце от того, что там ждет. И после обсудим все моменты, что возникнут. Я кивнула. Понимала, что со своей силой мне придется разбираться самой. Ильгар сможет помочь только с местом для тренировок и моей защитой. И внутри то и дело просыпались тревога и сомнения, которые я старательно глушила. Не помогут они делу. Вот ни разу. Хорошего вечера, Злата. Ильгар медленно разжал пальцы, выпуская мою ладонь, и кивнул на раскрытую калитку. Я шагнула во двор, унося на коже жар его ладони и ощущая на спине его взгляд. Тяжелый, теплый и невозможно властный.